Третья часть. Как совершается умножение и распределение богатств? богатство умножаются по мере того, как увеличивается сила их производящая, как ее энергия, так и объем. Книга первая. Введение. Труд, образующий эту силу, усиливается в энергии. Первое. Вследствие разделения одной работы на многие отдельные части, исполняемые разными руками. Второе. Вследствие изобретения машин, сокращающих и облегчающих труд. Книга 1, глава 1. Разделение усиливает энергию труда. Первое. Искусством и ловкостью, которую приобретает рабочий. Второе. Сбережение времени, которое тратится на переход от одной работы к другой. Там же. Изобретение машин есть результат разделения труда. Там же особая врожденная людям наклонность меняться между собой продуктами своего труда и взаимных талантов, есть начало, породившее разделение труда. Книга 1, глава 2. Разделение труда ограничивается количеством возможных обменов, то есть обширностью рынка. Отсюда все, что содействует расширению рынка страны, облегчает ей достижение благоденствия. Книга 1, глава 3. Труд увеличивается в объеме в прямом отношении. Первое – к накоплению капиталов. Второе – к способу, каким употребляются в дело эти капиталы. Книга вторая – введение. Капиталы умножаются тем скорее, чем больше в обществе производительных потребителей, сравнительно с непроизводительными. Книга вторая, глава третья. Взаимное отношение этих двух разрядов потребителей определяется пропорцией между частью годового продукта, предназначенной к возмещению капитала, и той частью его, которая должна служить доходом. Там же. Отношение между той частью годового продукта, которая поступает в капитал, и той, которая становится доходом, очень велико в богатой стране и слабо в стране бедной. Книга вторая глава 3. В стране богатой прибыль из капиталов вообще представляет ценность весьма большую, но относительно капитала они несравненно меньше, то есть уровень прибыли бывает гораздо выше в стране бедной. Там же. Промышленность дает продукты, но одна только бережливость направляет на усиление капитала то, что без нее оставалось бы в доходах. Там же. Бережливость частных людей родится из принципа повсюду распространенного и постоянно действующего, из внутреннего желания каждого улучшить свое положение. Этот принцип поддерживает жизнь и поощряет умножение народного богатства, несмотря на мотовство некоторых отдельных лиц. Он берет верх даже над расточительностью и ошибками правительств и исправляет их там же.